Государь заколебался было, поддавшись настойчивым уговорам Джугеляна, как вдруг доложили о приезде Джанфея. Представ перед государем, Джанфей поклонился до земли и, обняв его ноги, заплакал. Сянь-Джу тоже не мог удержаться от слез. — Неужели вы, став государем, забыли клятву, данную вами в Персиковом саду? — спросил Джанфей. — Можем ли мы не отомстить за брата? «Чиновники отговаривают нас от этого, и мы не решаемся действовать опрометчиво», — ответил Сянь-Джу. «Что они знают о нашем союзе?» — воскликнул Джан-Фэй. «Я отправлюсь в поход, пусть это стоит мне жизни». «Мы пойдем с тобой вместе», — ответил Сянь-Джу. Все стали отговаривать Сянь-Джу от похода, но он даже Джугаляна не пожелал слушать. Выступление было назначено на третий день седьмого месяца. Возвратившись в Ланчжун, Джан Фэй отдал приказ за три дня приготовить траурные белые знамена и латы для всего войска. В поход войны должны были идти в трауре. Однако на второй день военачальники Фан Дзян и Джан Да явились в шатер к Джан Фэю и сказали... «Белые знамена и латы так быстро не достанешь. Нельзя ли продлить срок?» «Я не дождусь часа мести!» — в гневе вскричал Джан Фэй. «Если бы только это было возможно, я завтра был бы у вражеских границ. Как вы смеете не подчиняться моему приказу?» И он велел страже наказать Фан Дзяна и Джан да плетьми. «Что же делать?» — обратился Фан Дзян к Джан да когда оба, они жестоко избитые, вернулись в лагерь. Джан Фэй взрывается, как порох, чего доброго в следующий раз головы нам отрубит. «Пока не поздно, надо его убить», — ответил Джан да. да. но как это сделать? Если нам суждено остаться в живых, значит, он будет сегодня пьян». Загадал Джан да. «Если же нам суждено умереть...» Он пить сегодня не будет. На том они и порешили. Джан Фэй сидел в шатре, терзаемой тревогой. Он места себе не находил и, в конце концов, приказал подать вина. Во время первой стражи оскорбленные Фандзян и Джан да, спрятав под одеждой короткие мечи, пробрались в шатер, где спал крепким сном захмелевший Джан Фэй. Неслышно приблизились к его ложу и вонзили ему в живот мечи. Джан Фэй только вскрикнул во сне и умер. Сянь Джу в это время уже выступил в поход. Чиновники во главе с Джугеляном, проводив его за десять ли от города, вернулись обратно. Ночью на стоянке Сянь Джу от волнения дрожал всем телом и не мог заснуть в своем шатре. Он встал и вышел посмотреть на звезды. В этот миг на северо-западе упала звезда величиною с ковш. Желая узнать, что это за предзнаменование, Сянь-Джу отправил гонца с письмом к Джугаляну. Джугалян прислал ответ. «Падение звезды предвещает гибель большого военачальника. Через три дня получите печальную весть». Ровно через три дня от Уубаня, подчиненного Джанфея, прибыл гонец с письмом, из которого Сянь-Джу узнал о гибели Джанфея. На другой день к Сянь-Джу во главе отряда всадников примчался молодой воин в белой одежде и серебряных латах. Это был сын Джанфея. Фан дянь и джанда убили моего батюшку и взяв его голову бежали в восточное у плача рассказывал он ты готов вместе с у банем возглавить передовой отряд чтобы отомстить за своего батюшку спросил сяньжу за государство и-за отца я готов десять тысяч раз умереть горячо воскликнул джанбао В этот момент в шатер вошел еще один молодой воин в белой траурной одежде и серебряных латах. Это был сын Гуань Юйе. «Мы вспоминаем то время», — промолвил Сянь Чжу, —